Глава 16. Истинный целитель. Вспышка была такой, как будто молния ударила прямо в меня. Потом меня куда-то швырнуло, обо что-то ударило, и сияние разом погасло. Я открыла глаза и увидела, что покинула мир поля, в первый раз в жизни самостоятельно найдя оттуда выход. Как я и задумала, волшебное дерево перенесло меня в кабинет Хохланда. Когда я проморгалась, то первым делом увидела Джеффа. Он сидел за столом Хохлэнда и что-то сосредоточенно читал, полностью выключившись из окружающего мира. В кабинете же творились какие-то недобрые дела. Ощутимо воняло. Такой запах бывает, если жечь старые ботинки. Из-за дверцы одного из книжных шкафов сочился дым. Наверху что-то поскрипывало и потрескивало. На моих глазах, вдоль потолка, побежала белая трещина, откуда на голову Джеффа посыпался песок. Только тогда Джефф очнулся и поднял на меня взгляд. И рухнула башня лжи, и белый дракон победил чёрного, нараспев продекламировал он. "Откуда ты знаешь?" удивилась я. "Всё оттуда же". Джеф с торжественным видом ткнул в лежащую на столе книгу и добавил: "Правильно я сделал, что не полез к этой стариком, хотя искушение было колоссальное. Это было самое мудрое решение в твоей жизни", подтвердила я. "А подружка твоя где?" Осталась там. Я так понимаю, дедушку мы больше не увидим? Ох, надеюсь. Я вспомнила Хохленда, потонувшего в траве, посмотрела в лицо Джеффа и поняла, что совершенно его не боюсь. Я его, собственно, и раньше не особо опасалась, почему-то считая, что уж мне-то он навредить не сможет. А теперь осознала, ведь и действительно не сможет. Даже если очень захочет. Судя по его взгляду, он тоже так считал. Взгляд Джеффа был любопытным, удивлённым, настороженным, как ему угодно, но не агрессивным. "Ну, что будешь делать дальше? Снова потащишь меня в лабораторию кровь качать?" спросила я с насмешкой. "Не потащу", очень серьёзно ответил Джефф, разглядывая меня так, как будто увидел в первый раз. Отпала необходимость. "Ага, сдрифил. Нет, просто я понял, что ошибся насчёт эликсира. Никакого философского камня мне из тебя не извлечь. Вместо того, чтобы обрадоваться, я обиделась. Это еще почему? Срок годности вышел, что ли? Все-таки какая дура!» — к сожалению, пробромотал Джефф. Впрочем, как гласит народная мудрость, дуракам везет. «Ладно, задаю наш любимый вопрос. Ты книгу Корина читала?» «Так это она у тебя, что ли?» — я кивнула на лежащую на столе тетрадку. Та книга, которую ты пытался мне впарить в хорозоне, она же пустая, нечего читать. До тебя так и не дошло, что она настоящая? Я не верю. Нет, я могу допустить, что там только начало. Там сказано всё. Абсолютно всё, что нужно, ни убавить, ни прибавить. Просто надо уметь читать. Впрочем, я и сам хорош. Видел загадки, символы, там где всё сказано прямым текстом. И что ты там такое вычитал, что эликсир вдруг стал бесполезным? Слушай, мы с тобой как в анекдоте. Устало сказал Джеф. Учитель жалуется: "Какие у меня тупые ученики? Раз им рассказал не понимают, два не понимают, третий рассказал уже и сам понял, а до них всё не доходит". На, почитай сама. Он поднялся, оставив тетрадку на столе. На кожаную обложку с щелей на потолке струйками сыпался белый песок. А теперь, если никто из присутствующих не возражает, я бы предпочёл убраться из этой квартиры, пока тут ничего не рухнуло и не взорвалось, сказал Джефф и поглядел на меня весьма настороженно. Лично я не возражаю. Уходи куда хочешь, позволила я. Эй, тетрадку забыл. Да забери её себе. Дарю на память. Мне она теперь не пригодится. И тебе не пригодится, если честно. «Слушай», — обернулся он уже в дверях, — «если не секрет, как именно ты грохнула старикана?» «Там были руны. Вдаваться в объяснение мне было лень. Из Ригеля мне их прочитала, а Хохланд упал с тропинки и превратился в дракона». «Прочитала руны, а он превратился», — ядовито взмехнулся Джефф. «Так я и знал. Все сходится». «Ты можешь насмехаться, но я думаю, что ему так лучше». «Конечно, истинный целитель». Ну всё, счастливо оставаться. Погоди, один вопрос. Что ты там болтал про волшебные цветы? Нарочно, чтобы меня у Хоккланда выкрасть, да? Нет. У меня и в самом деле есть волшебные цветы. Целый домен этих цветов. Просто девать их проклятых некуда. У меня уже синая лихорадка началась. В подтверждение своих слов Джеф чихнул. А, так это те самые, которые навыращивал тот выродок с посохом. Ещё вопросы будут? Ладно уж, иди, пока я добрая. Помахала ей рукой на прощание. Джеф ушёл. Я взяла со стола тетрадку, полистала. Да, это была та же самая из хорозона. Ничего не пойму. Если он раздобыл волшебные цветы, тогда почему он отдал мне книгу и ушёл? И что он там болтал насчёт целителя? Наверху раздались скрип и треск, и пол вздрогнул. Как будто дом собирался развалиться на части. Из шкафа вырвалось облако дыма. Я поспешно убрала тетрадку в рюкзак до более удобных ремён и направилась к двери вслед за шефом. На мгновение задержалась у роскошного хоклендского книжного шкафа. Дверище было дивное. За стеклом сами по себе горели старинные книги. Они загорались одна за другой, дрожа и шевеля страницами, из-под переплётов вылетали искры. А за плотно закрытыми дверцами гулял дым, не находя себе выхода. Именно так это и выглядело, когда начинался пожар в библиотеке Академии художеств. Только книг там было в 1000 раз больше. Неужели Хоклэнду было их не жалко? А потом я вспомнил о трактате Рипли, оригинал которого Джефф прятал в гараже. Что если эти книги сгорят здесь, но останутся где-нибудь в другом месте? Что если сама эта квартира домен Хоклэнда и сейчас происходит его само уничтожение? Судя по тому, что творилось в кабинете, так оно и было. Значит, мне надо немедленно отсюда убраться. Так я и поступила. На улице меня ждал сюрприз. На другой стороне среднего, в небольшой толпе гладящих зевак, смотрящих куда-то вверх, стояли Саша Хольгер и Катька Погодина. Саша, как и все прочие, с озабоченным видом таращился на крышу Хохландовского дома. Катька держала его под руку и тяжелым взглядом мела по сторонам явно ожидая моего появления. Я ее не разочаровала. «Привет!» Издалека поздоровалась я с обоими, переходя средней. «На что это вы уставились?» «Геля!» — обрадовался Саша. «С тобой все в порядке?» «Ага. Спасибо за беспокойство», — весело сказала я, глядя, как на лице Погодиной появляется выражение мрачной решимости. «Тут только что пробежал этот парень, Джефф, и я подумал...» Взбивчиво начал Саша: "Да всё нормально. Что вы здесь делаете?" Саша указал наверх. Я подняла глаза как раз вовремя. На моей глазах декоративная башенка лабораторий Хокленда задрожала, наклонилась и с грохотом провалилась куда-то внутри дома, подняв тучу строительной пыли. Толпящиеся хором махнули: "Я же должен был проследить, чтобы тебя там не грохнули", сказал он. А Катя просто со мной за компанию. «Давайте пойдем отсюда», — предложила я, поскольку народ все пребывал и пребывал. «Что там случилось-то?» — спросил Саша. «Хохланд вместе с своей лабораторией... эээ... -э, слился с Абсолютом». «Слился с чем?» «Это ты устроила?» — спросила догадливая Погодина. «Вечно где ты? Там все горит и рушится». «А это случайно не твой папаша?» — настучал Хохланду насчет дракона. «А что он неправду сказал?» Разве ты не нарушила главное правило чистого творчества? Хохланд сам преступник был. А я ничего не нарушала, хладнокровно сказала я. Эти правила ко мне вообще не относятся. Да неужели? Ну, девчонки, вы что, опять за старое? с тоской простонал Саша. Хватит уже. Пусть она отдаст свою фотку, сказала Катька. И исчезнет. Фотку? Я покопалась в рюкзаке и извлекла на свет Сашину фотографию. «На, забирай! Она все равно не пригодилась!» Саша хмыкнул и убрал фотку в карман. «Что-нибудь еще?» – рассеянно спросила я. Все мысли крутились вокруг книги Корина. Что там такое вычитал Джефф, что на него никто не видел? «И навсегда исчезнуть!» – вкратчиво напомнила Погодина. «Ну, Катюш, уймись-то, наконец!» «Нет, Саш, погоди!» Я внезапно решила сделать Погодинный подарок. Она думает, что я пытаюсь тебя склеить, и для этого брала фотографию. Ты ей объяснял, что фотка мне понадобилась для медитации на идеал. Чего? — изумилась Погодина. Это кто тут идеал? Я хотела, глядя на Сашу, постичь природу идеального. Раздельно произнесла я. Но поскольку он все-таки не идеал... Саш, ты только не обижайся, ты очень близок к нему. Твой эффекта не было, и я вернула фотку. А насчет миража все было совсем не так, как вы думаете. «Какого ещё миража?» – с подозрением спросила Погодина. «Клуб такой на Чёрной речке», – неохотно пояснил Саша. «Геля, давай не будем». «Я пригласила тебя не потому, что ты мне нравишься, хотя ты мне, конечно, очень симпатичен», – отважно призналась я, «а потому, что хотела проститься с прошлым. Что вы уходящий период жизни очень важен для меня, потому что благодаря тебе я узнала о таких чувствах и переживаниях, о которых до того и не догадывалась, завершился с блеском». Так сказать, в брыдках шампанского, как старый Новый год. Я остановилась, чувствуя, что несу чушь, и робко покосилась на Сашу. Не врезирает ли? Ну, Саша вообще на меня не смотрел. Он испуганно смотрел на Катьку. А Катька на него, как кобра перед броском. "Ну вот она что?" прошептала она. "По ночным клубам, значит, ходим, без меня, со всякими посторонними девками? Ты же слышала, она сама меня пригласила". Ага. Значит, признаёшься? Урод. Я пойду, ладно? спросила я, бочком удаляясь от этой семейной сцены. Моего ухода даже не заметили. Я прошла по среднему метров 100, направляясь к метро, но внезапно передумала, свернула в какой-то зелёный дворик, села на скамейку на детской площадке и достала книгу Корина. Мне не давали покоя слова Джефа. Что они все там прочитали, чего я в упор не вижу? Я перевернула первую страницу и начала сразу со второй. Я камень живой, пробуждающий жизнь, дающий силу, жаждущий совершенства, изгоняющий смерть, исцеляющий материю и дух, тело и разум от тленности и нечистоты. Это я уже слышала о духе Корина, и в принципе тут было всё понятно. Главный герой этого абзаца философский камень, который не то камень, не то цветок, А вообще непонятно что. Если, как советовал Джеф, читать книгу не символически, а буквально, то этот камень ещё и разговаривает. То есть он разумный. Итак, камень рассказывает о себе и описывает свои замечательные свойства. Главное из них, из-за которого все за камнем охотятся пробуждать в мёртвой материи живую душу. Что там дальше? Я побеждаю волчицу и раскрываю врата храма чтобы мёртвое снова стало живым, чтобы рухнули стены башни лжи, чтобы белый дракон победил чёрного, чтобы истинный целитель был явлен миру. Это пророчество, а теперь стало понятно, что это именно пророчество. Я тоже слышала от духа Корина. Обдумав, как следует его содержание, я возмутилась. Минуточку! Что за брехня насчёт волчицы и башни? Волчицу, если подразумевать под ней и зергиль, победил Джефф. «Меловое море оживила я», а башню развалили на пару Джефф с драконом. После чего явился князь тишины и зарастил цветами весь Хорозон. И при чем тут этот я из книги? Или камень приписывает эти заслуги себе? Если и так, где он был все это время? Неужели он действительно невидимый? Последняя строка вообще ставила меня в тупик. Кто он, этот истинный целитель, и где он явлен миру? Может, это еще не произошло, и надо подождать? Погода тем временем портилась. С неба упали первые капли дождя. Я подняла глаза, вздохнула, пересела под грибок над песочницей и снова начала думать о камне. Конкретнее напомнила я себе: никакой символики. Разумный философский камень, который активно участвовал во всех моих приключениях. Не могла ли я не нароком создать его благодаря съеденной странице? Что по этому поводу говорит книга? Я рождён в Новолунии после большого дождя. Я задумалась, вспоминая, когда у нас было в Новолунии и что я делала в этот день. И вспомнила. В тот самый день, вернее, ночь, мы с Машкой и Мишкой пошли охотиться на дракона, я оживила миловое море. Хмм, интересная мысль. Хохлан когда-то говорил, что камень может принять любое обличье. И Зергиль утверждала, что мой снежок оборотень. Получается, философский камень это мой дракон? Но ведь он не разговаривает. Крыша гривка гремела от низвершившихся с неба потоков. Я подняла глаза, поёжилась. Двор колодец заливало по осеннему холодным ливнем. Не пройдёт и пары тройки недель, как настанет сентябрь, и такая погода будет нормой. Во дворе было совершенно пустынно, только с улицы доносились звуки проезжающих автомобилей. Я решила рискнуть и мысленно позвать дракона. Ну как, догадалась? Я чуть не подскочила от неожиданности. Кто здесь? Не узнаёт. Заครушённо произнёс голос. Совсем меня забыло. Князь! Я страшно обрадовалась. Ты где? Раньше ты вроде невидимкой мне не являлся. Я сейчас в моём истинном обличии, сказал князь тишины. Его голос заносился, как будто со всех сторон. Вернее, в одном из них. Благодаря тебе, кстати. Не поняла. Ты меня освободила? Что-то не припомню. Стерла руну. Тут до меня дошло. Так, дракон, это был ты? Да. Белый дракон был одним из моих любимых обличий. С другим обличием ты уже знакома? Демон из Мирополя. Ты долго гадала, кто я такой. Но самая догадливая оказалась твоя подруга, Маринка. Когда-то я в самом деле был тлолоком, богом дождя. Но это было очень давно, тысячи полторы лет назад. Уже больше шестисот лет мне никто не поклоняется. А если богу не поклоняются, то он вырождается и превращается в демона. Так я и жил. Пока лет двести назад меня не поймал Хохланд. С тех пор я только и думал о том, как бы мне освободиться. Пока не встретил тебя и не понял, что ты способна мне помочь и не ошибся. «Ну что ты молчишь?» Я верила и не верила. «Даже не знаю, что сказать. Дракона жалко. Дракон — это просто иллюзия. А философский камень?» «Неужели все еще не сообразила?» усмехнулся князь. «Кто оживил меловое море?» «Я...» «Ну...» «Но у меня нет никакого камня». «Ты сама философский камень». Что за бред? Перечитай еще раз книгу и поймешь, что там идет речь и тебе. Я из книги, это ты и есть. Я сидела под грибком, совершенно пришибленная с валившимися на меня новостями. Ты спустилась в сожженную библиотеку, разрушила ее злые чары, с помощью Джеффа одолела сторожившего ее оборотня и нашла книгу Корина. Ее нашел Джефф. Помнишь, что я говорил ему в Хорозоне и почему он так взбесился? Он думал, что ищет книгу для себя, а оказалось, что он искал её для тебя. Слушай дальше. Сье в страницу из книги "Ты запустила великое превращение". Только то, что раньше делалось в алхимической печи, происходило в тебе. Ты ведь за это лето не раз замечала, что меняешься. Превращение свершилось в тот момент, когда ты оживила миловое море. Я не имел права вмешиваться и помогать тебе, ведь я был подчинён Хохланду. Я только мог наблюдать, да пару раз подсказать, что делать. А что такое истинный целитель? перебила я его. Это тоже ты, сказал князь. То, что получилось из тебя в результате великого превращения. Вернее, ещё не получилось. Когда ты в полной мере станешь истинным целителем, тогда превращение будет завершено. Но когда это будет, не могу даже представить. Не бойся. Тебе не надо куда-то бежать и что-то срочно делать. Все пройдет, само собой, постепенно. Я ничего не понимаю, сердито сказала я. Какой-то камень, какой-то целитель. Какое это все имеет отношение ко мне? Меня, между прочим, никто не спрашивал, хочу ли я становиться этим дурацким целителем. Кто я теперь? Что мне теперь со всем этим делать? Истинный целитель знает, насмешливо сказал князь и, как всегда, без предупреждений исчез. В тот же миг закончился дождь, и во дворе посветлело. «Гад ползучий!» проводила я князя добрым словом, и опять погрузилась в чтение книги. Надо было срочно выяснить, что там знает этот истинный целитель. Я открыла последнюю страницу и прочитала. «Истинный целитель знает, что полезно невидимым вещам, а что им противно». Что морским чудищам и рывам, и зверям приятно и неприятно, что здорово и не здорово, что такое превращение и как охватить его разуму, что есть жизнь и что есть над жизнью, что даёт сладость, а что горечь, в чём отличие между белым и чёрным, как видеть во внешнем внутреннее и как отыскать эти признаки во всех вещах.